— объяснил серваз. — Они вам что-нибудь говорят? Балсански долго рассматривала ключ, а потом постучала пальцем по снимку. Конечно, МКС, Международная космическая станция, а это что такое? Ключ от номера, где покончила с собой селе Яблонка. Вы никогда не были в этом отеле с Леонардом Фонтеном? Хозяйка дома еще раз взглянула на карточку и молча покачала головой. Ни с ним, ни с кем бы то ни было другим. Некто, пожелавший остаться неизвестным, сначала прислал мне этот ключ, а потом фотографию. А еще были письма, побуждавшие меня снова открыть дело о самоубийстве Селии Яблонки. Единственное связующее звено между ключом и фотографией — Леонард Фонтен. Объясните. Леонард Фонтен был любовником Селии Яблонки и работал на МКС. Наступила тишина. Мадемуазель Балсански могла прервать разговор отказаться пустить его в свое прошлое. Внезапно справа от серваса слабо скрипнула дверь. Он повернул голову и увидел, что в коридоре, войдя в кухню, сыщикого не заметил, появился маленький мальчик в красно-синей бархатной пижамке. Выражение лица Милы изменилось, она протянула руки, и малыш забрался к матери на колени и прижался щекой к ее груди. Болсанский поцеловал сына в пушистую макушку. «Поздоровайся, Милый! Привет! Сонным голосом произнес ребенок и снова сунул большой палец в рот. Привет, меня зовут Мартен, а тебя? обратился к нему полицейский. Тома. Рад знакомству, Тома. Ему не больше пяти, подумал майор. У мальчика были светлые шелковистые волосы, карие материнские глаза и кукольное личико с неоформившимися до конца чертами. Ты меня уложишь, мамочка, повернулся он к миле. Прошу меня извинить. — сказала та своему гостю, — я на минутку. Женщина увела сына, и сыщик услышал, как они тихо переговариваются. Его что-то беспокоило. Память подала знак, что маг кого-то ему напоминал. Лицо, которое он совсем недавно видел в живе или на фотографии, Мартен напрягся и понял. Открытие высветило неожиданные перспективы, значения которых он пока оценить не мог. Сколько лет вашему сыну? Спросил Серваз, когда хозяйка дома вернулась. Пять, сказала она. 2008 год, быстро подчитал майор. Болсанский смотрела на него и как будто догадывалась, о чем он сейчас думает. Вы считаете, что женщина покончила с собой из-за Лео? Спросила она. Я в этом уверен. Думаю, были и другие. Не одна, не две, а гораздо больше, учитывая возраст Фонтена. Проблема в том, что осудить одного человека за самоубийство другого нельзя, даже если он виноват в жестоком обращении, а вот за преступление посадить можно, пока не истек срок давности. Мила кивнула. Вы пострадали в 2008 году, не торопясь, продолжил сыщик, побои и сексуальная агрессия, преступление, срок давности по которому истекает через три года. Изнасилование другое дело. За такое нарушение закона человека можно преследовать 10 лет. Вопрос в том, имело ли место преступление. Он внимательно посмотрел на свою собеседницу. Та выдержала его взгляд и снова кивнула. «Если вы расскажете, что именно с вами случилось?» «Я пойму, где искать, с какими службами связаться, какие дела изучить», — продолжил майор. Женщина не отвечала, и Серваз решил не давить. Дать ей время обдумать его слова. «Рассказывать я ничего не стану». Произнесла она, в конце концов, — просто не могу. Это выше моих сил. Ясно. Вы действительно думаете, что сумеете его прижать? Зависит от того, что я раскопаю. Но шанс есть. Я довольно хорош в своем деле. Мадемуазель Болсанский в третий раз кивнула, выражая согласие с его словами. Думаю, да. В каком смысле да? Не понял ее Мартен. В том, что вы и вправду неплохи. Я вам... — Дам кое-что, если пообещаете не разглашать полученную информацию. — Конечно. Хозяйка встала и вышла из комнаты. Через минуту она вернулась и выложила перед ним толстый томик в кожаной обложке, перевязанной лентой, личный дневник. Почерк очень аккуратный. Дата первой записи... — Когда вы его вели, — уточнил полицейский. — В тот год. — Здесь все? — Да. После того происшествия вы больше не летали в космос, вас уволили. Дали понять, что я теперь персона нон-грата. Заявить об изнасиловании было все равно, что совершить изнасилование. Классическая схема. Возможно, вы своим поведением дали повод. Сервас медленно выдохнул. Значит, изнасилование имело место. Все гораздо сложнее. Там все есть. мило кивнула на дневник. И помните, вы дали слово. — Могу поклясться еще раз, если хотите. — Не стоит. — А теперь, если позволите, я пойду и прочту сыну историю на ночь. Мартен встал, сунул дневник под мышку и вдруг улыбнулся. Какую историю? — Маленького принца. — Моя звезда. Будет для тебя одной из звезд, — процитировал полицейский. — Поэтому ты полюбишь смотреть на них. Все они станут твоими друзьями. В глазах Болсански мелькнуло веселое удивление. — Кто отец Тома? — осторожно спросил сыщик. — Вы догадались, не так ли? — с вызовом бросила женщина. — Мой мальчик похож на него. — Он отказался признать сына? Мила кивнула с задержкой в полсекунды. — Почему? — не удержался Мартен еще от одного вопроса. — Читайте, майор. До свидания. Глава 28. Интермеццо. Она разделась, почистила зубы, натянула пижаму и вернулась в комнату. Игги спал, втянув голову в дурацкий пластиковый воротник. Из окна в комнату проникал бледный свет. Кристина отдернула штору, и луна улыбнулась ей из-за Капитолия. «Интересно, что сейчас делает Макс?» «Тоже спит, закопавшись в коробке?» «Твой единственный союзник. Бездомный. А тебе не приходило в голову, что за всей этой историей стоит именно он?» «Судя по всему, не приходило. Кристина...» Взглянула на две таблетки в своей ладони и на стакан воды в другой руке. Проглотив лекарство, она заперла дверь и прислушалась к шагам в коридоре. Ее жизнь все больше напоминала существование затравленных людишек, которые прячутся по норам, как крысы. Сколько времени ей придется прятаться? Мать настояла на том, чтобы оплатить проживание в гостинице. Нельзя же в самом деле жить здесь до бесконечности. И вообще Макс прав, этот тип не ослабит хватку, не отстанет от нее. Они с матерью встретились в баре отеля, выпили кофе. — Ты ужасно выглядишь. Постарела на десять лет за несколько дней, — заметила Клэр. Слава богу, у нее, как всегда, было полно дел. Фитнес, маникюр, педикюр, массаж лица, массаж горячими камнями, парикмахер, психоаналитик. Встреча с журналистом, пишущим статью «Что с ними сталось?» встреча с председательницей благотворительного общества и с тренером по развитию личности, посещение мастерской арт-терапии, распродажа. Остаток дня Кристина бродила без всякой цели в поисках хоть какой-нибудь идеи или решения. Может, стоит попросить приюта в убежище для жертв домашнего насилия? Она брала интервью у его директрисы, и та наверняка не откажет.